Андрей желал дать первенство Ростовско-Суздальской области над всеми русскими землями. Первенство же думал основать на подчинении своей власти Новгорода и Киева. Андрей стал вмешиваться в дела Новгородские, требуя, чтобы новгородцы принимали угодных ему князей. Политика по отношению к Новгороду и Киеву привела Андрея к столкновению с князьями Южной Руси. В 1169 году Андрей отправил огромное войско против киевского князя Мстислава Изяславича. Киев впервые был взят на щит и разграблен в 1169 году. Андрей не пожелал сам жить в Киеве, а отдал его младшему брату Глебу. Это пренебрежение к Киеву было событием первостепенной важности, событием поворотным в русской истории, показавшим, что центр русской государственной жизни переместился на север в область Верхней Волги. После взятия Киева Андрей решил сломить Новгород. Андрей двинул на Новгород огромное войско, состоявшее из ростовцев, суздальцев, сманян, рязанцев и муромцев. Но этот поход окончился неудачно. Во время приступа суздальцев к Новгороду в 1170 году осаждённые сделали вылазку и обратили в бегство осаждавших. Своё спасение Новгород приписал чуду от иконы Божьей Матери, и в память этого события установил праздник Знамения Пресвятой Богородицы, принятый впоследствии всей русской церковью. Влияние Андрея на Юг казалось потерянным. 28 июня 1174 года в Боголюбове его постигла смерть. Среди приближённых князя, недовольных его строгостью, составился заговор. Примечание. Заговор Иуды и иванговских ворисейев, во главе которого стали Яким Кучков, Шурин Андрее по первой жене, мстивший князю за казнь брата. Пётр, зять Якима, и Анбал, ключник родом Ясин, ну, с Кавказа. Заговорщики в числе 20 человек пришли к ложнице, то есть спальню, а почевальню князя и выломали дверь. Князь хотел схватиться за меч, который принадлежал некогда святому Борису, но меча не было. Анбал заблаговременно убрал его. Примечание о предательстве Иуды. Несмотря на свой преклонный возраст, князь был ещё очень силён и безоружный оказал убийцам значительное сопротивление. "Горе вам, нечестивые", сказал Андрей. "Зачем уподобились горе Асеру убийцы Бориса?" Какое зло я сделал вам? Если кровь мою прольёте, Бог отомстит вам за мой хлеб. Наконец Андрей пал под ударами. Заговорщики думали, что князь убит. Взяли тело своего сотоварища, нечайно убитого ими в схватке, и хотели удалиться, но услышали стон князя, который поднялся на ноги и пошёл под сеньи. Примечание: Воскресение Иисуса после казни. Они воротились и добили князя прислонившегося к лестничному столпу. Примечание: распятие Иисуса на столбе или кресте. Утром заговорщики убили княжеского любимца Паркопия и пограбили казну. Они опасались было мщения со стороны владимирцев, но владимирцы встретили равнодушно совершившийся факт. За убийством князя и грабежом его дворца последовали убийства княжеских посадников и тяунов, и грабёж домов их. Пограбили также и иностранных мастеров храма. В первый день после убийства Андрея, киевлянин Кузьма, преданный слуга покойного, взял обнажённое тело своего господина, лежавшее в огороде, завернул в корзно уплащ и ковёр. И хотел внести в церковь, но пьяные слуги не хотели отпереть церкви, и пришлось положить тело на паперти. Тогда Кузьма стал причитать над телом князя: "Уж тебя, господин, и холопи твой изнать не хотят, а эти не впускают и в церковь положить тебя". 2 дня тело лежало на паперти, пока не пришёл к Кузьме Демянский игумен Арсений. Внёс тело в церковь и отслужил панихиду. На шестой день, когда волнение улеглось, владимирцы послали за телом князя в Боголюбов. Увидав княжеский стяг, который несли перед гробом, народ заплакал, припомнив, что за убитым князем было много добрых дел. Церковь причала князя Андрея к лику святых. Андрей был первый великорусский князь. Теперь ещё раз пройдёмся вдоль романовской версии биографии Андрея Боголюбского, но уже подробнее.